Новоиспеченный глава клана Кансай возвращался от приграничного городка в свой особняк в городом одиночестве. Слуги были слишком напуганы, взмолились о пощаде, но ни в какую не соглашались ехать граница. Он один из всей своей семьи осмелился отправиться на поиски пропавших. Поиски увенчались успехом, но их итог был очень печален. Старик обошел все окружающие поля и по фрагментам тел, одежды, обуви и другим косвенным приметом опознал в обнаруженных там телах своих погибших потомков. До того, как сгустились сумерки, нашел всех и выдвинулся назад. Чудо не произошло. Все сложилось именно так, как он и предполагал в начале. Львы выследили и растерзали всех его сыновей и внуков, наспех залегших в ненадежном укрытии. Никто не спасся, никто не сбежал. У старика уже не было слез, чтобы оплакать горькую потерю. Теперь для пяти его правнуков и следующего молодого главы клана Тибы Концая он был единственной опорой. И эта опора потребовалась гораздо раньше, чем старик мог себе предположить. Едва он вернулся, как слуги сообщили, что в особняке третьего старейшины проходит собрание клана, на котором выбирают нового главу. Старик кинулся туда и застал своих родственников в самом разгаре дележки его и присоединенных к ним земельных владений Рампа. После гибели сыновей и внуков Промахом с наймом наемников и других непредвиденных финансовых расходов его решили сместить, объединившись в кулак третий, пятый и шестой старейшина. Как Кин не драл горло, не пытался подавить мятеж, без наемников и распущенной охраны, услуги которой он уже не мог оплачивать, ему не удалось запугать и задавить авторитетом восставших. Старик отчетливо видел, что уже растерял свое влияние на совет, которым обладал, пока выступал против Рампа. Стоило ему самому стать главой и допустить пару промашек, как другие смежные ветки тут же избавились от него, как от лишнего колеса в телеге. Даже четвертый старейшина, обычно выступавший на его стороне, предпочел отмолчаться, не желая обострять отношения с рвущимся к власти третьим старейшиной. Как бы это смешно ни звучало, Кин оказался в том же положении, в котором постоянно находился его ненавистный конкурент Рамп, и в полной мере ощутил, с какими людьми ему приходилось иметь дело. Собрание старейшин проигнорировало все доводы Кина и лишило его должности главы, одновременно лишив Тибу Консая статуса наследника и посланника в Академию Духовного Совершенства от клана. Туда отправится Люси Консай, 18-летняя внучка третьего старейшины, которую он продвигал на прошлом собрании, проводимом по этому поводу. Более того, раз появилась такая возможность, пятый и шестой старейшины отправляли своих внуков в Академию Боевого Мастерства, открытой с этого года при Дворце Ферста. Количество мест было ограничено, а планка высока. Поэтому семьи спешили решить этот вопрос и отправить заявку на участие в проходном экзамене, что должен был состояться через две недели. Оглушенный и подавленный, вернувшись домой, старик пришел к ясному осознанию, что его просто использовали и предали. А виной во всем была проклятая богиня Марена. Это она заставила его действовать не так, как обычно, и вести себя слишком самоуверенно и рискованно. Он потратился, отбирая землю у рампа потратился на наемников и жизнь в столице. У него просто не осталось средств до урожая, чтобы содержать платную охрану, и другие ветки воспользовались его слабостью. Кин искал виновного в случившемся и теперь ясно видел, что не ничтожный Рамп или кто-то еще, а он сам, управляемый зловредной богиней, стал причиной краха его семьи. Она была виновна во всех случившихся несчастьях. Но Кин не был бы собой, если бы не попытался найти выход из сложившегося положения. Он вернется в столицу, продаст ценные карты сокровищ, наймет охрану и заново вступит с обокравшими его родственниками в споры за владение землей. Они не имеют права просто отобрать его владение на основании того, что ими некому управлять. Они рано списали его со счетов. И своего наследника Тибу он не бросит. Он тоже примет участие в экзамене в академию при дворце и устроит там другим наследникам тяжелую жизнь. Тиба сильный и способный, и далеко не глуп. Он задавит их хотя бы тем, что физически крупней и намного сильней. С трудом дождавшись утра, старейшина опять выехал в столицу, забрав с собой своего наследника. Теперь он не доверял никому и жалел, что так быстро отдал деньги Рампу. С ними он бы быстро подавил мятеж. А теперь придется очень постараться использовать все свои старые и новые связи в столице.